«Фил, ты снова все перепутал!» Сказал господин Хонг, следя за действиями ученика. «Сопоминай, эти водоросли называются Ситори и сокручиваются по кругу в спираль, а вот эти насыщаются Сикабаги и кладутся листами. И мидии нужно тясь и переворачивать, а в целом довольно неплохо!» Фил украдкой улыбнулся. Услышать неплохо от такого придиры, как учитель, Это уже тянет на полноценную похвалу. «Есё немного практики, и ты станешь настоящим мастером, мой мальчик!» Добавил господин Хонг. «И когда я открою здесь закусочную для местных, я сделаю тебя моим компаньоном. Будем делить всё пополам, и работу, и прибыль!» Немного подумав, он добавил. «А впрочем, чего тянуть! Я, Ли Хонг, предлагаю тебе, Фил, прямо здесь и сейчас стать моим компаньоном!» «Что ты на это скажешь?» Фил перестал крутить листья и в изумлении обернулся. «Вы не шутите, учитель! Мы и правда будем компаньонами?» Взволнованно переспросил он. «Разве такими висями сутят, мой юный друг?» Торжественно ответил господин Хонг. «Мой тебе поклон, как уважаемому компаньону и близкому другу!» Он низко поклонился и неожиданно хитро подмигнул Филу. На лице того расцвела восхищенная улыбка. В его голове уже теснились картины будущего, одна другой ярче и восхитительнее. Внезапно в сумасшедший калейдоскоп фантазий и планов вклинился воршливый голос учителя. «Как закончить здесь, Фил? Натаскай камни из города для моего созерцательного сада. Думаю, 20 стук будет достаточно на сегодня. А я пока вздремну». Он зевнул и уже собрался было удалиться Но Фил окликнул его. «Господин Хонг!» Тон и поза Фила источали вселенскую серьезность. Надменным, но нарочито карикатурным голосом он произнес. «Раз уж мы стали компаньонами, и я уже не мальчик, господин Лихонг, то вам не помешает знать мое полное имя для юридических документов. Разрешите представиться, меня зовут Филипп Говард Крафт!» Он театрально поклонился. И как вы только что сами заметили, уважаемый господин Ли Хонг, мы будем делить и работу, и прибыль. Так что предлагаю начать прямо сейчас. И доставку камней тоже разделить поровну. 10 принесу я, а 10 вы. Что вы на это скажете?» Изобразив преувеличенно церемонный поклон, Фил с улыбкой подмигнул Хонгу. Господин Хонг поклонился в ответ и, подыгрывая Филу, торжественно произнес « «О, уважаемый Филипп Говард Крафт! Хоть мы и стали компаньонами, но вы все еще остаетесь моим уцеником. И должен тебе сказать, уценик мой Фил, продолжил он, уже не пряча ехидную улыбочку, что нужно быть очень сильным, если хочешь спастить всю глубину искусства до кунзет. А таскание камней – отличная тренировка для укрепления тела и роста мышц». Тому же это хорошо протесяет голову от всяких ненужных мыслей. Поэтому для достижения лучшего результата ты притащишь сегодня не 20 камней, а 40. Мозес, меня не благодарить, мой мальчик». Улыбка Фила медленно растаяла, и он, понурившись, произнес. «Да, учитель». «Я не расслышал», – сказал Хонг, наклоняясь к Филу. «Спасибо, учитель Ли». Уже громче, но также обреченно повторил Фил. «Вот и славненько!» – кивнул учитель. И лениво шевеля плавниками, он заскользил внутрь покрытого водорослями и кораллами небольшого здания, отдаленно напоминающего какой-то храм. На затонувшем острове Лешпе сохранилось немало строений. Были среди них и более просторные и в гораздо лучшем состоянии, Но Хонг почему-то облюбовал именно эту неказистую полуразрушенную постройку с дырой в крыше. Сноска. Но это для местных жителей абсолютно не важно. Ведь крыша под водой нужна так же, как рыбизонт. Конец сноски. Уютно расположившись на мягком мху, господин Хонг блаженно потянулся и закрыл глаза. Вскоре... Шевеля усами и пуская тонкую струйку пузырей при каждом вздохе, он погрузился в глубокий сладкий сон. А на другом конце подводного города, распугивая стайки мелких рыбешек, плыли два любопытных кальмара. Один длинный и массивный, другой маленький и почти круглый. За ними, едва поспевая, семенил по дну ушастый краб без одного уха, шепелявя ругая себе под нос. А немного выше того места, где спал учитель Ли, свет луны пробился через толщу воды, отразился от серебристой поверхности и вспыхнул ярко-голубой искрой. Там, на крыше затонувшего храма, частично погрузившись в выл и мох, лежал нож господина Хонга». Конец. Текст читал автор. Отдельное спасибо редактору Миле.